Хронологическая таблица. Новая эра. Рождество Христово. Восьмой-десятый года нашей эры. В Боспорском государстве царь Динамий, римский ставленник Полимон, убит. Десятый-тридцать годы. В Боспорском государстве царь Аспург, Август признал его. На территории от Дона до Аральского моря, от Кавказа до Урала образовался племенной союз аланов оседлые и кочевые 37-63 годы царь Понта Полимон II сын Котия 39-44 годы в Боспорском государстве царь Митридат VII сын Аспурга 44-67 годы В Боспорском государстве царь Котис I, брат Митридата VII, ставленник Рима. Херсонесе и на юге Крыма появляются римские гарнизоны. 51 год. Усиление скифского царства при царях Фарзое и Инисмее 64 год. Понт присоединен к Римской империи. 68-90 годы. В Боспорском государстве царь Рескупорий. 69 год. В Понте восстание Аникета. 85 год. Царь Дакии Децебал нанес поражение легату Мезии. Местная знать настроена к Децебалу враждебно. 86 год. Поражение римлян. Во главе Фуск, начальник претарианцев, В Дакии. 88 год. Победа римлян над Даками при Тапах. 93 123 годы. В Воспорском государстве царь Савромат I. Усиление царства. Римские войска выведены. Царь давал Риму войска за плату. Войны с арматами и Тавроскифами. 101-й 106 годы войны Рима с Дакией. 105 год. В Дакии децебал поднял восстание против римлян. 105-115 годы. Римский епископ Александр I. 106 год. Последняя война Рима с Дакией. Преданный знатью децебал покончил с собой. Дакия присоединена к империи. Часть даков ушла в Карпаты, так называемая свободная Дакия, являясь постоянной угрозой империи. 109 год. Дакия окончательно завоевана Римом. 114 год. В Риме воздвигнута колонна Траяна в честь победы над Даками. 123-132 годы. В Боспорском государстве царь Котис II. 132-153 годы. В Боспорском государстве царь Реметалк. 134 год. Вторжение Аланов в Парфию. 153-173 годы. В Боспорском государстве царь Тит Юлий Эфпатор. 157-158 годы. Война римлян с даками. 159 год. Дакия разделена на три провинции. 167-175 годы. Германская и Сарматская, или первая Маркоманская, война Рима с северными соседними племенами, где были и Аланы. 173-210 годы. В Боспорском государстве царь Савромат II. 178-180 годы. Вторая Маркоманская война. Римлян с соседними племенами. 210-227 годы. В Боспорском государстве царь Рескупорий III. Называл себя царем всего Боспора и Тавроскифов. 227-233 годы. Царь Боспора Котис III. 229-231 годы царь Боспора Савромат III. 296 год. В Боспорском государстве начинает распространяться христианство. Один из гунских полководцев Китая, Лю Юань, провозгласил себя Шань Юнем всех гунских федератов. Гунны основали государство в Северном Китае. 363 год. Гунны покорили Остготов, Затем совместно с некоторыми сарматскими и славянскими племенами выступили против вестготов. 364 год. Нашествие Гунов на Боспор. Конец Боспорского царства. 370 год. Внизу в низовьях Дона гунны разгромили Аланов. 375 год. Князь одного из готских племен, вторгшихся в земли Антов и Росоманов, Предки славян Германарих был убит в своем лагере двумя росоманами, мстившими за свою сестру. По другой версии, он покончил с собой после поражения от гуннов. 395 год. Нашествие гуннов на Закавказье. 397 год. Гунны опустошили Сирию и Каппадокию. 399 401 годы Анты разбили вождя готов Рикса Винитара, пытавшегося их подчинить. Винитар вторгся вновь, распял вождя антов Божа, Боза и 70 его старейшин. В это время в земли древних славян вторгаются гунны. 403 год. Покорение жуань-жуанями алтайских и саянских племен. 409 год. Нашествие вандалов, аланов и свебов в Испанию. 487 год. Победа готов над болгарами. 499 год. Болгары вторглись во Фракию. Разгромили византийское войско. Византийский император Анастасий I построил так называемую «долгую стену» для защиты столицы от варваров. 513 год. Нападение гуннов на Иран. 515 год. Нашествие гуннов на Закавказье. 520 год. Боспор перешел под власть Византии. 532 год. Боспор захвачен гуннами. 533 год. Боспор вновь захвачен Византией. 537-555 годы. Из сочинения византийского историка Прокопия Кисарийского известно, что Истюниан I пригласил к себе на службу андского князя и поручил ему защиту крепости на Дунае. Под давлением местных племен тот был вынужден оставить город. Видимо, это был Кий. Основавший город Киев В летописи Нестора говорится, что Кий ездил в Константинополь Был хорошо принят императором Построил город на берегу Дуная Но местные жители отнеслись к нему враждебно И он вернулся на Днепр 539-540 годы Нашествие гунов на Балканы 550-551 годы Война Византии со славянами. 555 год. Тюрки захватили все владения Жужаней. Часть Жужаней, около 130 тысяч человек, откочевали на запад, где они стали известны под именем аваров. В славянских летописях обры образован тюркский каганат. 557 год. На территории современной Венгрии Появились авары. 562 год. Набег гуннов на Византию. 576 год. Тюркюты взяли Боспор. 581 год. Боспор взят Византией. 610-641 годы. В Византии правит император Ираклий, ставленник знати, свергнувший Факу. 617 год отряды Авар, Кутригур и Славян подступили к Константинополю. 620 год. Авары, получив дань, сняли осаду с Константинополя. 620-650 годы. Хазары начинают вторгаться в Закавказье, как зависимые от западно-тюркского Каганата и как союзники Византии. 623 год. Разгром Аваров, первым крупным союзом западных славян, Чехоморавских и паннонских княжеств, во главе военачальника Само. 629-639 годы король франков Дагоберт I сделал попытку подчинить западных славян. Само дважды разбил его. 629 год. Вторжение хазаров в Армению. 630 год. Хазары изгнаны из-за 631 год. Само разбил франков, вторгшихся в земли западных славян. 633 год. Болгары во главе Кубрат освободились от подвласти тюркютов. 635 год. Болгары победили Аваров, отправили посольство в Константинополь. 650 год. В западной Прикаспийской степи образовался Хазарский каганат. 660 год. Болгары, вытесненные с северного Кавказа хазарами, бежали. Часть на север, вверх по Волге, часть на запад, где укрепились в устье Дуная. 670 год. Победа Хазар над болгарами. 681 год. 70-е годы. Аспарух, хан первого болгарского царства. 681 год. Победа болгар и славян над Византией закреплена в том же году договором. 705 год. Восстание в Херсоне против Византии. Поддержано хазарами. 710 год. Попытка византийцев подавить восстание в Херсоне отбита с помощью хазаров. Херсонцы провозгласили царем Вардана. Принял имя Филипп. 711 год. Византийское войско, посланное в Херсон, перешло на сторону царя Филиппа. Филипп с войском захватил Константинополь. Юстиниан II казнен. 711 год. Набег казаров на Закавказье. 716 год. Южные границы Болгарии проходят через Северную Фракию. Византия платит Болгарии ежегодную дань. 717 год. Нашествие хазаров на Азербайджан. 730 год. Вторжение хазаров в Азербайджан, принадлежавший арабам. Князь хазаров Булан принял иудейство. 732 год. Союз Масламы наместник халифа, с князьями Южного Дагестана. Поход на хазаров. 737 год. Поход арабского полководца Мервана на Хазарию. Разгром хазаров. Хазарский Каган принял мусульманскую религию. 762 год. Нашествие хазаров на Закавказье. Разбито войско арабов и уведено много пленных. 763 год. Победа византийских войск над болгарами у Анхиала. 764 год. В Грузии хазары захватили и разграбили Тбилиси. 789 год. Карл Великий вторгся в земли лютичей, палапских славян. 791 год. Карл Великий разбил аваров, живших тогда в Панонии, Захватил во дворце аварского Кагана, Хаканата, огромную добычу. 799-843 годы. Нашествие хазаров на Закавказье. 802-814 годы. Болгарский хан Крум в борьбе с аварами и Византией расширил территорию Болгарии. 804 год. Франки и болгары разбили Аваров. 807 год. Война Болгарии с Византией. 811 год. Болгары разбили византийскую армию. Никифор I погиб. 813 год. Болгары захватили Адрианополь. Осадили Константинополь. 816 год. Мир Болгарии с Византией. 821-822 годы – осада Константинополя войсками Фомы Славянина. 821-825 годы – восстание Фомы Славянина в Византии, в Малой Азии. 823 год – Фома Славянин взят в плен и казнен. 825 год – разгромлены последние отряды Фомы Славянина. 834 год. На левом берегу Дона Хазары построили крепость Саркел. 838 год. Русское посольство в Константинополе. 839 год. Королю франков Людовику Благочестивому прибыло посольство русского Хакана в составе Византийского посольства. 852 год. Первое упоминание Руси византийской летописи, год под которым в повести временных лет, включенной в древнерусские летописи, впервые упоминается о русской земле. Начался прозывать и «Русская земля». 852-889 годы. Князь Борис в Болгарии. Расширение территории до Адриатического моря. 858-867 годы. Константинопольский патриарх Фотий. 859 год. Первое упоминание о Новгороде. 860 год. Поход русского войска во главе киевские князья Аскольд и Дир в Византию. Часть русов приняла христианство. Первый известный поход русов на столицу Византии – Константинополь, Царьград. Из-за сильной бури, разметавшей ладьи русов, осада была снята. Византийцы приписали это обстоятельство чудесному вмешательству Богородицы, в связи с чем возник церковный праздник Покрова. 860-е годы первое сведение о проникновении христианства на Русь так называемое «Первое крещение Руси». 862 год. Призвание Рюрика в Новгород на княжение, согласно начальной русской летописи. Год, к которому повесть временных лет относит призвание в новгородскую землю варяжского конунга князя Рюрика с дружиной варягов. По другим данным, Рюрик в этом году ушел из Ладоги В Новгород 862 или 864 годы предположительное начало княжения Рюрика в Новгороде и возникновение династии Рюриковичей. 862-879 годы. Князь Новгородский Рюрик, вождь варяжской дружины, основатель династии Рюриковичей. 863 год. Начало деятельности Константина, Кирилла и Мефодия в Великоморавии. Создан славянский алфавит. 863-865 год. годы. Просветительская миссия проповедников христианства Кирилла и Мефодия в славянских землях. Перевод ими с греческого языка на славянский Библии и литургических текстов. 864 год. В Новгороде подавлено восстание против варягов во главе с Вадимом Храбрым. 865 год. В Болгарии принято христианство по византийскому православному обряду. Поход Аскольда и Дира на Полочан. 865 год. Около 865 года Византийским императором Михаилом III и патриархом Фотием отправлены епископ и священники для славян и варягов, часть которых под влиянием контактов с Византией в 860-х годах приняла христианство. 866 год. Осада русским войскам Константинополя. 867 год. Церковный собор восточных епископов в Константинополе предал анафеме Папу Римского Николая I. 869 год. Поход Оскольда и Дира на Кривичей. Скончался Константин. До принятия монашества Кирилл. Родился около 827, -го. умер 14 февраля 869. -го. Просветитель. Один из создателей славянской азбуки, проповедник христианства канонизирован. 870-894 годы. Князь Великоморавии Святополк. Прогерманская политика. 879 год. Умер новгородский князь Рюрик. Князем Эпикуном при малолетнем сыне Рюрика Игоре стал Олег.